Ленька. Странным оказался этот Богдан Перетрусов. на лицо ребенок ребенком. Ему бы в ризе на клиросе петь. Ангела изображать. При этом не душегуб даже, а зверь какой-то. Ни жалости, ни чести. Ленька думал, зарежет сейчас не за понюшку табака. Но не успел Ленька с жизнью проститься, как опять удивление. Разрыдался бандит, словно барышня кисейная. Читал Ленька все эти сопливые истории, как заскорузлый преступник в святую ночь забрался в сиротский дом, усовестился и посвятил себя богоугодным делам. Не верилось ему в эти умильные сказочки. А тут прямо у ног злодей каяться начал. И что самое удивительное, Ленька ему почти поверил. Однако в безопасности себя не чувствовал. Даже когда красный командир отправил на общее построение. Даже оказавшийся в строю настоящей рабочей крестьянской красной армии. Не чувствовал Ленька спокойствия. Потому что рядом находился бандит. Горн стих. У штаба стоял караул со знаменами дивизии. Рядом еще какие-то люди. И среди них вот тут Ленька испытал настоящий ужас. Он, Чапаев. Тот, кто ночью убил красноармейца и о чем-то договаривался с бандитами. Это был чипаев По крайней мере, он был единственным похожим на портрет, который Ленька видел в газетах. Тараканье усы подкрученные вверх, узкое лицо, прямой взгляд. Ленька опасливо посмотрел на Перетрусова. Тот, почувствовав внимание Леньки, повернулся лицом. И стало понятно... Что в нем так настораживало? Глаза. В сарае, когда Перетрусов приволок форму, его глаза были разного цвета, голубой и зеленый. В проходе между сараями глаза были серыми с коричневыми звездочками, а сейчас снова разные. Колдун он, что ли, или оборотень? Гул голосов над площадью стих, От группы людей, стоящих подле знамени, отделился какой-то чернявый парень. «Товарищи бойцы! Чапаевцы! Сейчас перед вами выступит начальник дивизии Василий Иванович Чапаев!» Вопреки ожиданиям Леньки, усатый продолжал стоять на месте. На середину площади, порывистым шагом, прошел, придерживая шашку, гладко выбритый худощавый человек в папахе с красным околышком во френче, и галифе, заправленных в слегка запалившиеся сапоги. «Товарищи!» — сказал Чапаев. И по спине у Леньки пробежали мурашки. «Настоящий Чапаев! С ним сейчас говорит настоящий герой!» «Товарищи!» — говорил начдив. «Вы меня давно знаете. Я никогда вас не подводил. Ведь не подводил! И как нет, Василий Иванович!» В один голос рявкнула дивизия. Аленька испытал непередаваемое чувство единения с этим могучим муравейником. Он умудрился рявкнуть не как нет, одновременно со всеми. «Много мы с вами успели пройти, и никто, повторяю, никто не может сказать, будто Чапай прятался за спины или отдал несправедливый приказ». Всё всегда было по чести. Голодали поровну и пировали поровну. Так? Так точно, Василий Иванович. Так вот, бойцы, никогда и никого я не ненавидел и себя не ворить не позволял. Но чем дальше мы с вами воюем, тем больше у меня сомнений. Чипаев взял паузу и посмотрел на своих солдат. Все молчали. Ни шепота, ни чиха, ни покашливаний. Все ждали, что командир скажет дальше. «За что же мы с вами воюем, братцы?» — громко спросил чипай Бойцы молчали. «Все помнят, что в марте нас собирались отправить воевать с Кулацкой будто бы сволочью. Было такое?» «Так точно!» «Пошли мы воевать?» «Никак нет!» «А почему?» «Молчание!» «А я вам скажу, почему, товарищи бойцы! Потому что восстала там не кулацкая сволочь, а такая же, как и мы с вами, крестьянская беднота! Что им обещали большевики? Что всем нам обещали? Земля крестьянам, фабрики рабочим, хлеб голодным!» «А что получилось?» В воцарившейся тишине чей-то голос звонко выкрикнул. «Наебаловка!» Толпа засмеялась. «Именно!» — сказал Чапаев, и все снова смокли. «Нас подло наебали!» — не при барышнях будет сказано. «Нас заставляют обирать и грабить самих себя!» «Большевики учат нас, что мы освобождаем мир от гнета буржуев, а сами тем временем хотят закабалить нас точно так же, как это делали баре и капиталисты. Они, как и капиталисты, пришли ограбить нас, бедноту, нашими же руками. А если мы откажемся, они нас нашими же руками и убивают». «Вы думаете, нас здесь ненавидят и боятся, потому что мы пришли дать свободу? Дудки! Нас боятся, потому что большевики не платят нам жалования, а мы, чтобы не подохнуть с голоду, обираем баб, стариков и детишек малых! Прав я? Прав, Василий Иванович! Хватит ползать на брюхе. «Мы не большевистские псы, мы армия, рабочий крестьянская красная армия, и мы будем защищать интересы рабочих и крестьян, а не кучки болтунов, которые говорят о диктатуре пролетариата!» «Ура!» – заорала дивизия. «Отставить!» – Чапай поднял руку вверх. «Я собрал вас не для того, чтобы горланить!» — У меня есть конкретное предложение, и если вы меня поддержите, то и конкретный приказ. — Говорить? — Так точно, Василий Иванович! — Так слушайте все! — снова все стихли. Никого силой я нарушать присягу не заставляю. Кто считает, что я призываю контрреволюции и собираюсь переметнуться на сторону белых, может прямо сейчас выйти из строя. Я не заберу у вас ни оружие, ни форму, ни лошадей, если кто лошадный. Можете собираться и уходить в Уральск, в штаб армии, либо оставаться здесь и держать плацдарм. «А мы все равно отбудем в течение нескольких дней. Даю честное свое Чапаевское слово. Никто вас и пальцем не тронет. Остальным, кто решит пойти со мной, предлагаю пройти маршем до гуляй поля и объединиться с войском Нестор Ивановича Махно!» «Ура!» — закричала дивизия, и вверх полетели шапки. «Отставить! Есть кто против?» «Я знаю, что у нас сейчас курсантов много. Курсантам разрешаю вернуться. Мне в походе нужны опытные бойцы, а не сопляки». Строй курсантов, в котором стояли Ленька и Богдан, заволновался, зашептался. Но командиры быстро пресекли волнение, и из строя вышел тот самый рослый красноармеец, который загнал Леньку Перетрусова на всеобщее построение. «Они сегодня подумают, и кто захочет, тот уйдет». А вот ты ладно, согласился, Чепой. Все, кто решил остаться под моим командованием, и продолжать сражение за свободу рабочих и крестьян против белогвардейцев и большевиков, слушай мой приказ. Устав и распорядок дня остаются прежними. Мироедов и грабителей расстреливаем, как и прежде по решению революционного трибунала. Все свободны, разойтись. С этими словами Чапаев развернулся и порывистым шагом ушел обратно к штабу. Красноармейцы повзводно начали освобождать площадь. В Ленькином строю раздались противоречивые реплики. — Вот дает Чапай. — Да какой это У Чапая усы. — Так он те что, таракан? Сбрить не может? — Так что ж теперь, по домам, что ли? — Вы как знаете? А, это контрреволюция. Вот не ожидал я от Чапая. «Да какое-то Чапай! усы!» «А вот я с Чапаем!» «Разговорчики в строю!» «Налево! Шагом! Арш! Держать строй! Левое плечо вперед! Прямо!» Не обращая внимания, куда его влечет строй, Оленька маршировал, и в голове его, как горошина в горшке, перекатывалась и гремела одна мысль. «Как же так? Герой!» «Пламенный ленинец!» И пошел на поводу у анархиста Махно. Получается, Чапаев не за революцию, а наоборот. Второе острое разочарование за одно утро. «Ну что?» — спросил марширующий рядом Перетрусов. «Вот он твой, Чапаев. Ты-то думал, он за красных? А оказалось, что вовсе даже не за, а против. Заткнись. Да ты что, не понимаешь?» Это судьба, она тебя ни к белым, ни к красным, ни к Чапаю не пускает Каждый сейчас сам за себя Нельзя счастье всем дарить, тем более даром Иначе это не счастье А что счастье? Счастье, это когда у тебя есть, а у других нет Отстань, это только буржуи так думают Да что ж ты не сговорчивый такой? Вот и найди себе сговорчивого «Не могу. Мой талисман на тебя указывает». «Да засунь ты этот талисман куда-нибудь поглубже». В общем, Галдеже было не разобрать их разговора. А если на улице стоял гул, то в казарме и вовсе гвалт, как на Вороньей свадьбе. Насколько понял Ленька, курсанты недавно прибыли из Уральска в качестве подкрепления. И толком не успели познакомиться. Так что затеряться среди них было несложно. и от тебя не отстану», — сказал Богдан. «Сгинь! Без тебя тошно!» «Обед!» Богдан-то час же исчез. Видимо, он тоже весь вчерашний день был голодным. Чапаев После выступления из чипаева будто все силы улетучились. До знамени он прошел бодро, подразделение проводил, отдав честь, но едва они разошлись, Василий Иванович в сел на крыльцо и уставился перед собой. «Чипай, ну ты!» — восхитился Петька, но начдив перебил его. «Устал я что-то, Петр Семенович», — сказал он тихо. «Сердце холодно». «Ты чего? Ты же этот, как его, ты лев!» Он какую речугу задвинул, аж на небе сам жарко стало. Тот-то всех завел. Это Петька не лев, это я сам. На такое дело людей надо честно звать, а не прикрываться волшебной цацкой. Так не неужто сам? А ты думал, я зря к фурману в рот заглядывал? Учиться, брат, никогда не поздно. Так как же ты решился, Чапай? Не хотел ведь? Выйди, Петька, не мешай. Я думать буду. А подумать было о чем? Если бы не Тверетинов, ни за что бы Василий Иванович не решился на этот шаг. Возвращение Аркани говорило об одном. Он уговорил Махно и вез от него пакет. Хотя зачем был нужен пакет? Хватило бы самого Тверетинова. Отказаться от запланированного еще весной означало предать Арканю, да и самого себя. Это же означало и другое. Бойцы верят Чапаеву, и не потому, что он в руке льва сжимает, а потому, что заслужил доверие. Но одно дело выступить против большевиков самому, а другое людей за собой вести. Против белых воевать — это одно, это хлам из дома на помойку выбрасывать. С большевиками труднее будет. Чапаев новую власть присягу давал, а теперь, обманувшись ее посулами, он восстал. А бойцы... Бойцы же не против власти идут. Они за идут. Значит, он один за них отвечает. Если ошибется, проиграет, всех бойцов под удар поставит. Сам будет виновен в их гибели. Как такие вопросы решаются, Василий Иванович не знал. До сих пор он только в атаку ходил. Политикой не занимался. Грязное дело оказалось. Политика. Одному за всех решать. Рядом присел Ночков. Ты понимаешь, на что дивизию подписал? Уйди, самому тошно. Это называется государственная измена. Ты почему не сказал все эти слова? И что, снова митинг собирать? Сами дураки, понимают небось. А кто не понял, я им повторю, когда все в поход готовы будут. Ты со мной? Ночков молчал. — Помнишь, ты говорил, будто Колька Гумилев сейчас не воюет, а книжки издает? — спросил Чапаев. Вот знал бы ты, как я ему завидую. Ночков продолжал молчать. — Да понимаю я, понимаю. Ты офицер, белая кость. Ты к присяге серьезно относишься. А я чуваш безродный. Хочу, даю слово. Хочу, обратно беру. Я не против присяги иду. Я против людей, которые от собственного народа этой присягой отгородились. Не пойдешь со мной? Да и любись ты конём Не обижусь. Только не смей потом за моей спиной про меня гадости говорить. Понял? Чапаев встал со ступеньки, отряхнулся. Холодно становится. Пора уже теплые вещи примерять. Перетрусов Казачок сиротливо слонялся вокруг деловито жующих курсантов, видимо, так и не сумев отыскать себе ни котелка, ни ложки. «Эй, пролетарий, иди сюда!» — позвал Богдан. Он-то успел урвать кем-то опрометчиво оставленную без присмотра посуду и даже получил двойную порцию кашевара. Голд вот не тетка, и казачок, хоть и не особо радостно, подсел к Богдану. а по шамкой немного!» Бандит вытер ложку о штанину и протянул казачку. «Не дави не отниму», — сказал Богдан, когда казачок без благодарности начал жадно уплетать перловку. Стук ложки о край котелка наконец стал пореже. «Ну что, решил уже, с кем останешься?» «Отстань, не с тобой», — с набитым ртом ответил казачок. от никакой от тебя благодарности нет. Я тебя одел, накормил, в люди вывел, а ты со мной как со врагом. Даже как зовут тебя, и то не говоришь». Казачок продолжал молотить челюстями, не обращая внимания на Богдана. «А все на самом деле очень просто. Если я правильно понимаю, то отряд казаков, от которого ты отбился, собирается напасть на Чапаева. Чапаев же собирается отсюда уйти. Ты можешь вместе с ним пойти против советской власти. Можешь остаться здесь и ждать, пока казачки тебя порубают в капусту вместе с этими желторотиками. А можешь, можешь уйти со мной». «Между прочим, того усатого хмыря видал рядом со знаменем?» Впервые за последний час Богдан привлек внимание казачка. «Ага, Иру что заметил?» «Так вот, он и нашим, и вашим». Это в смысле?» «Да он уже давно меня прикрывает». «Так вот, он и красным гадит, и белым. Ты небось думал, что он только Чапаева предает?» «Так я тебе скажу, отряд, с которым ты скакал...» По его наводке сюда направлялся. Боюсь об заклад, когда белые начнут ночью красных резать, он тревогу поднимет. Все-всех перережут, а ночков сам герой. Возьмет, что ему надо, и поминай, как звали. А что ему надо? А давай баш на баш. А тебе чего? Имя свое скажи. Да тьфу ты пропасть! Рассердился казачок. Эти что, девка красная, что ли? Имя он спрашивает. Я ж тебе назвался. Справедливо будет. Казачок помялся немного. Ну, Ленька Пантелкин. Вроде не врешь. Не вру. Ну, чего надо-то этому типу? Да бог его знает. Он не говорил. Вернее, говорил, но как-то не конкретно. Вроде нужен ему сам Чапай, за голову которого белые обещали двадцать пять тысяч золотом. Эх, хрена у него не выйдет, сказал Ленька и снова принялся за еду. Это чему? «Да потому что этот... Как там его? Очков. Начальник штаб между прочим». «Вот тварь двуличная!» — Ленька на мгновение задумался. «Ха, вспомнил. Голова этого Ночкова сейчас больше на голову чипая походит, чем у самого чипая Ты видел, какой он?» Богдан ухмыльнулся. «Ну так ты что, со мной? Душегубствовать?» «Ну уж нет, это без меня». «А если не душегубствовать?» «Тогда что?» «Замуж меня позовешь?» «Ой, дурак! Еще б не дурак, если сижу тут и с тобой разговариваю». «Я тебе говорю, тут скоро такая мясорубка будет, что я просто агнцем божьим покажусь». «Не покажешься. Тут все умирать готовы, сами знали, на что идут. А ты безвинных людей жизни лишал». «А безвинных не бывает. Все в чем-нибудь виноваты». «А ты, значит, судья». «Ладно, ладно, виноват я». Что мне сделать, чтобы отмыться? Так я почем знаю. А ты что делать собираешься? Ленька вздохнул. Этого я тоже не знаю. Богдан посмотрел на Леньку разными глазами, а потом вдруг спросил. А давай с тобой подвиг совершим. Подвиг? Ну, если мы чипаю про предателя расскажем, это же будет подвиг. И кто нам поверит? Наше слово против этого Ночкова пай по один очкова давно знает она с тобой впервые увидит документы чужие форма чужая не поверят молодые люди вновь погрузились в невесселые мысли Вот бывает же так решишь изменить жизнь и так все запутал что дальше только еще запутанней получается черт усатый в сердцах сказал богдан ленька удивленно поднял на него глаза точно что точно «Черт, усатый! То самое, что и нужно!» «До Богдана дошло, что имеет в виду Ленька!» «Да ты рехнулся!» – заржал бандит. «Даже мне такое в голову не пришло!» «Так ты со мной?» «Шутишь? Ты без меня и пикнуть не успеешь, как тебя повяжут!» Они ударили по рукам. Богдан решил, что нашел подход к этому чистоплюю. А Ленька думал, что иногда добро приходится делать из зла. Потому что больше ничего под руками нет. Петька. В станице творилось что-то невероятное. Все со всеми братались пели песни, будто Чапаев объявил не об открытой конфронтации с большевиками, а об окончательной победе мировой революции. Казалось, что в дивизии каждый первый ненавидит большевиков. Бойцы чистили оружие, чинили одежду, в походных кузницах шумно дышали горны, звенели на и тревожно всхрапывали лошади. Все бывалые чапаевцы готовились в поход. А Петьке было не до того. Он не собирался оставлять чипа и уже давно решил идти с командиром до конца, даже на смерть. Но как-то легко после митинга все позабыли, что по гарнизону бродит диверсант или даже диверсанты. Поэтому Петька отобрал десяток проверенных ребят и методично, двор за двором, прочесал станицу от площади к окраинам, постепенно расширяя радиус поиска. Удалось выяснить, что Тверетинова убили не в переулке, а во дворе, и сначала тело прятали в бочке. Выяснилось также, что убивал один, а как минимум трое наблюдали. Один наблюдатель прятался в пустом сарае, двое других, судя по следам, были знакомы с убийцей, что косвенно подтверждали два коня, стряноженные в сарае одного из брошенных домов. К сожалению, большую часть следов красноармейцы затоптали, но и того, что нашли, хватило для нехитрого вывода. Злоумышленников было не меньше четырех. Труп, найденный рядом с Тверетиновым, скорее всего, принадлежал кому-то из них. «Думаешь?» — усомнился Чапаев, когда Петька изложил ему свои соображения. «Может, кого из курсантов пришибли?» «Утром была проверка. Если бы кто пропал, доложили бы в штаб», — ответил Петька. «Пожалуй. Но чем еще обрадуешь?» «А вот чем. Смотри». Тот, кто Тверетинова убил, хотел его спрятать, так? Иначе зачем он его в бочку засунул? Ну, дальше. Другой его из бочки вытащил и всем на показ положил. Думаешь, на зло Может, назло, а может и нет. У меня, Василий Иванович, какая-то нехорошая картинка нарисовалась. Говори. По мнению Петьки, убийца точно знал, кто такой Тверетинов и с чем приехал. «Колокольников и деревянка могли быть заодно с убийцей, но Тверетинова знать не могли. Из того, что эти двое уехали, но не увезли труп, можно заключить только одно. Они и понятия не имели об убийстве, иначе бы вывезли из станицы мертвое тело». Получается, убийца хотел скрыть приезд Тверетинова. «Погоди, Петька, не срастается что-то. Бранштейн же зафиксировал приезд Русобалта». Вот именно. Убийц тоже это понял. И поторопился. Убийц предстояло избавиться одновременно от свидетелей и от машины. Проще всего было отправить свидетелей на машине, потому что Колокольников умеет водить. Те двое или трое знакомых убийцы должны были покончить с Колокольниковым и деревянка за пределами станицы. Но злодей не учел, что уничтожить надо было не только машину, но и весь пост, через который проезжал Тверетинов. А почему свидетелей должны были убить те двое, а не сам злодей? Ты дай мне все рассказать, и сам поймешь, что к чему. Двое или трое сделали свое дело, а потом вернулись, видимо, за вознаграждением. Вознаграждения могло оказаться недостаточно, поэтому один из сообщников убил другого, чтобы присвоить всю награду. А главному злодею в отместку за жадность решил насолить и вытащил труп из бочки. «А, складно рассказываешь», — похвалил Чапай. «Где так навострился?» «Э, книжки читал про Шерлока Холмса». «Это кто такой?» «Ну, мужик такой, англичанин. Жуликов и душегубов ловит в Англии. Смотри-ка, молодец какой». «И что ж ты, Шерлок Холмс, придумал? Кто наш злодей, любящий конем?» Петька посерьезнел, посмотрел Чапаю прямо в глаза. «Ты только, чипай не того. Не смейся. Ну, давай, давай. что тянешь?» Петька глубоко вздохнул, наклонился и прошептал Чапаю на ухо. Чапай выслушал и, когда Петька выпрямился, спросил. «Ты с ума, что ли, съехал? Начальник штаба?» Петька кивнул. «Он, Василий Иванович, больше некому. Слышал же, как он начал ручки умывать. Мол, я бланков много выписал, выезжай из станиц по-любому». «А как же ты его вину доказывать собрался?» «Не знаю. Но он это, как бог свят он». Чапай молчал. Не то доводы порученца казались ему неубедительными, не то слишком зловеще звучали обвинения к начальнику штаба, который не только посмел предать командира, но и убил его друга. «Вот что, Петруха, — сказал Василий Иванович, — помнишь, я тебе рассказывал, как этого льва добыл на войне?» «Помню, Чапай». — Остался у меня с тех пор боевой товарищ. А ты мне такое про него рассказываешь? Петька покраснел и опустил голову. — Это самое хреновое, Петька, что не ты один. Закончил Чапай. Гумилев Письмо из Петрограда настигло Василия Ивановича в Александровом гае. Причем доставил его никто иной, как комиссар Ёжиков. Он отбывал на Туркестанский фронт, путь его лежал как раз через Алгай. Узнав, что письмо из Петрограда опоздало на день и не застало Чапаева в Самаре, комиссар вызвался доставить его до адресата. Конверт был настоящий, почтовый, из старых буржуйских запасов, правда, изрядно помятый от частого держания за пазухой. «Ну, плясать заставлять не буду», — сказал Ёжиков, — И отдал письмо чипаеву Читал? — спросил Василий Иванович Безобиняков. — Обижаете, товарищ Ночдив. Очень хотелось, но барышня его передавшая просила быть аккуратнее. — Барышня? — Я не знаю, кто такая, из столичных, одет помещанский. Сказалась из Петрограда, просила в Николаевск к оказией письмецо передать. — Я ей сказал, что вас уже в александров гай отправили, она чуть не в слезы. Ну, я решил последнюю услугу оказать, чтобы лихом меня не поминали. Чапаев уже увидел, от кого письмо, и обрадовался, как ребенок. «Ну, спасибо тебе, Ежиков, не забуду». «Ой, здорово, товарищ Чапаев», — сказал Ежиков, уязвленный, что письмо обрадовались больше, чем ему. «Ну, что поделаешь, если Василий Иванович не успел как следует соскучиться за эти несколько дней?» Письмо было от Кольки Гумилева, с которым они расстались почти четыре года. Ночков уже успел рассказать, что Гумилёв, будто знаменитый стихоплёт, работает в издательстве «Всемирная литература», сам Ночков устроился туда щитоводом по рекомендации Гумилёва, но быстро бросил рутину и махнул на фронт. Сначала Чапаев хотел дождаться вечера и прочесть письмо от фронтового товарища вместе с Ночковым, но не выдержал, засел в кабинете начальника станции, вскрыл конверт и начал разбирать убористый подчерк товарища. «Здравствуй, дорогой Чипай. Если ты получил это письмо, значит, Бог есть на свете, и он тебя бережет. Очень хотелось бы написать тебе о своей жизни, но времени мало, поезд на Самару через час, а кузина моя — единственный человек, который может тебе весточку передать. Стало быть, девушку кузиной звать», — понял Василий Иванович, — «чудные имена у буржуев. Недавно были у меня гости из ВЧК». Очень интересовались тобой, даже просили помочь в одном щекотливом деле. Говорили, что ты мало доверяешь незнакомым людям, только с бывшими сослуживцами ласков и находишь общий язык. Меня, как бывшего твоего сослуживца, попросили отправиться на фронт и воевать под твоим руководством. Юлили они долго, ничего толком не говоря, но я и без того понял, что ты чем-то им крепко насолил. Я, как ты можешь догадаться, Отказался от столь лестного предложения. Однако я имел глупость рассказать об этой истории Ночкову. Помнишь его? Встретились мы с ним случайно. Кто-то на Балашином рынке пытался залезть ко мне в карман. Я поймал вора за руку, а им оказался Ночков. Он после войны жутко опустился, стал вором. Узнав меня, расплакался. Умолял не заявлять в уголовку. «Я человек не злопамятный». Извинился, что намял бока, и пригласил в издательство. Ночков пришел. Я предложил ему должность счетовода. Не бог весть, какие деньги, но концы с концами свести можно. Плюс поек от наркомата просвещения. Ночков старался, часто бывал у меня, иногда работал курьером. Не доверять ему, если не вспоминать случай на рынке, повода не было. И вот я, как последняя баба, разболтал ему о визите на Гороховую. Ночков меня выслушал, возмутился наглостью большевиков. Я сразу забыл об этом разговоре. И вдруг Ночков увольняется, говорит, что отправляется на фронт, где ему, как кадровому военному, самое место. Мне это показалось странным. Работой своей он был доволен, и вдруг такой отчаянный поступок. Вот и возникло у меня тяжелое предчувствие. Очень не хочется мне думать плохо о своем командире. Даст бог, он действительно почувствовал тягу к оружию и сейчас где-то храбро сражается, неважно, на чьей стороне. Но если вдруг попутает черт и окажется Ночков у тебя в дивизии, гони его в три шеи, потому что не может это быть совпадением. Надеюсь, служба твоя не в тягость. Если будешь жив-здоров, пиши на этот адрес. Твой Николай. Такой черной злобы и кипучего желания убить Чапаев не испытывал даже в том бою с австрийцами, когда с ним бок о бок бились только Ночков и Гумилев. Василий Иванович смел письмо, засунул в карман и пошел искать предателя. Но в толпе Ночкова найти было трудно. Чапай пока шатался по вокзалу, поостыл, и к нему вернулась способность трезво соображать. Вот избавлюсь я сейчас от Ночкова, любись он конем, — думал Ночдив. Но вместо него дадут какого-нибудь другого, кого я даже знать не буду. Пусть лучше под боком ползает змея подколодная. Трудно было терпеть предателя, но Чапай справился. Поначалу виделся с начальником штаба реже, только по делу, а как только сердце остыло, так и до дружеских бесед дошло, до воспоминаний общих. В боевом планировании и в самом бою Ночков был хорош, как и прежде. А что стучит он в штаб армии или ЧК, так пусть стучит. А лишний повод проверить, чего же он вынюхивает. «Василий Иванович, может, пойдем уже спросим, чего ему надо?» Спросил Петька. Чапай хлопнул себя по ногам. «Ну давай». Время было уже вечернее. Василий Иванович с Петькой дворами вышли к штабу, поднялись на крыльцо. На штабе опять висел замок. И ночков внутри не было». Талисман Одно дело обнести продовольственный склад или стащить котелок у ротозея курсанта, хотя и там имеются некоторые тонкости. Но умыкнуть и штаба дивизии начальник этого самого штаба настоящее искусство. Особенно, когда действуешь почти в одиночку и на подхвате у тебя фраер ушастый. Но Богдан справился, не без помощи петуха. Именно он подсказал, где Ночкова проще всего застать врасплох. Две задние доски сортира, в котором штаба на пару минут оказывался в одиночестве, они с Ленькой аккуратно расшатали, и как только Ночков раскорячился в неудобной позе, выдернули его в глухой тупик, куда заезжали только повозки золотарей. «Ты на брюхо ему не шибко дави!» — шепотом ругался Богдан на напарника. «Обгадится еще!» Ленька послушно убрал колено живота Ночкова, но при этом надавил на ребра, отчего Ночштаба сдавленно хрюкнул и громко замычал. «Так у нас дело не пойдет», – рассердился Богдан и как следует огрел Ночкова по затылку сложенными в замок руками. Пленник тотчас обмяк и замолк. Вот так-то лучше. Ночкова уложили на носилки, укрыли одеялом до самого носа. Богдан встал спереди, а Ленька сзади. «Ты только не болтай, пока я говорить буду», — предупредил Богдан. «Лучше мычибу будто у тебя зуб болит». «Поехали». Они бегом, пока никто не видел, покинули тупик и по улице, удаляющейся от площади, понесли больного в сторону лазарета. Таких носилок они видели сегодня предостаточно. Тиф косил бойцов десятками. Оставалось только улучить момент, чтобы спереть носилки с одеялами, пару грязных халатов и отправиться на дело». Перед лазаретом располагалась широкая карантинная полоса, которую посыпали негашеной известью. Здесь, как правило, не было ни души, только изредка патруль пробегал. Быстро, чтобы заразой не дышать. Богдан сдернул с ночкового одеяло и целиком накрыл грязной простыней. «Вы что это здесь?» послышался строгий девичий голос. Богдан встал как вкопанный. «Сестричка, да мы сегодня первый день. У нас там окочурился один. Куда его теперь?» «Не туда. Яма в другой стороне», — сказала маленькая девушка в сестринской форме и показала, куда уносили всех, кто не справился с болезнью. «Говорил я тебе, балдаста иросовая!» — ругнулся Богдан на Леньку, и они побежали в противоположную сторону. У края ямы они остановились. Ленька против желания заглянул в огромную братскую могилу, в которую сваливали погибших солдат, тех, кого смерть встретила не в бою, а в станице, и кому просто не повезло выпить некипяченой воды. Тел было много, но различить под слоем негашенной извести лица или просто очертания было невозможно. Богдан опустил носилки рядом с бочкой, из которой лопатой загребали известь, чтобы присыпать очередного покойника. «Ладно, сторожи тело, а я за лошадью», — сказал Богдан. «Ты лопатой маши на всякий случай. Пусть видят, что ты не зря вот околачиваешься». «Так ты что, совсем не боишься?» — спросил Ленька, хватаясь за деревянную лопату. «Я!» — ухмыльнулся Перетрусов. «Я ж бандит!» Пока новый товарищ добывал транспорт, Ленька кидал известь в яму, стараясь больше туда не заглядывать и вообще ни о чем, кроме лопаты, не думать. Богдан появился минут через пять на белой неподкованной кобыле без седла. «О, конь-блед!» — похвастался он. «Как же мы на нем поедем?» — испугался Ленька. «А ты не поедешь. Ты меня здесь, в станице, будешь ждать». Нас троих эта кляча точно не довезет. Да к тому же ты даже в седле держаться не можешь, не то что без седла. Заныкайся-ка где-нибудь поближе к штабу, хотя бы там же, за сортирами, а я ночью вернусь. Так меня ж поймают до два счета. Но сих пор же не поймали. На-ка, держи. Перетрусов снял с шеи кожаный шнурок, на котором висел сверкающий в заходящем солнце петушок. накс зажми в ладонь. Не боись, он всегда холодный. Чувствуешь, судит Это хорошо, он тебя признал. Если почувствуешь, что что-то нужно делать, делай первое, что придет на ум. Это моя чуйка. Так это петух. Пусть петух. Смотри, потом вернешь. В нем вся моя удача. А ты-то как без удачи-то? Богдан пожал плечами. Раньше же обходился. Ну-ка помоги мне его на лошадь забросить. Вдвоем они перекинули мычащего, очнулся, Ночкова через хребет лошади, и Богдан лихо заскочил на нее сзади, через круп. «Не геройствуй тут без меня. Если не вернусь, текай отсюда подальше. И помяни мое слово. Скоро здесь таких ям будет штук сто, и то не хватит». С этими словами Богдан чмокнул губами, легонько ткнул клячу пятками в бока и резво поскакал в степь. Верст на двадцать ее должно было хватить. трусов План у Леньки был простой, поэтому Богдан им так и восхитился. Сам он до этого не догадался, но как только Ленька намекнул, петух в один момент обрисовал всю картину. Сейчас во всей дивизии на Чапаева походил только Ночков, тоже худой, загорелый, с усами, недаром Ленька его сначала за ночь принял. Сам же Чапай зачем-то постригся, побрился и стал похож на политработника, а не на бравого полководца. Если не все новобранцы узнавали в Чапаеве командира, виденного только в газетах, то уж казаки всякого усача примут за Чапая, если, конечно, целью их дерзкого похода был именно он. Пока разберутся, что он не он, глядишь, и время упустят для нападения, а там Чапаев просто ускачет на запад, и поминай, как звали». Богдану заранее было смешно, как Ночков будет объяснять Белым, что он не чипай. Из всех документов-то только усы. Лошадку Перетрусов решил приберечь. Кто знает, вдруг придется стрекача давать. Без талисмана он чувствовал себя голым и беззащитным. Ведь любой, даже самый плюгавый и неопытный сосунок с трехлинейкой или наганом мог отправить Богдана на тот свет. Но что то страшно все равно не было. Возможно, от того что у Перетрусова появились какие-то планы ножи. «Стой! Стрелять буду!» – окликнул Богдана мужской голос. про Перетрусов остановил лошадь и завертел головой. Откуда окликали? Мужик, одетый настолько бедно, что Богдану захотелось плакать, стоял посреди степи и целился в Перетрусова из какой-то палки. «Ты чё, дядя?» – удивился Богдан. «Стой! Стрелять буду!» «Так у тебя палка в руках, Дурила!» «Раз в год и палка стреляет, а ты стой, где стоишь! что надо?» «Мне чего надо?» «Да я тебя сейчас... Стой, где стоишь! Стрелять буду!» Мужик явно рехнулся. Богдан неспешно подъехал к нему. «Бдыщ, бдыщ!» Несколько раз крикнул мужик, бросил палку и припустил прочь. «Стой, Дурила, стой!» Богдан легко догнал бродягу, ухватил его за шею, тощую, как у куренка. «Стой, говорю, не обижу!» Мужик послушно остановился. «Куда идешь?» – спросил Богдан и протянул бродяге спертый в лазаре тержаной сухарь. Бродяга вгрызся в сухарь, будто ничего слаще в жизни не видел, и принялся мусолить. «Идешь, куда спрашиваю?» – прикрикнул Богдан. «К Ленину иду, жаловаться!» «Чего?» – округлил глаза бандит. «К Ленину иду, жаловаться!» — повторил сумасшедший. — Пускай мне новое хозяйство выдадут, и жену новую, и сына. Жаловаться иду, говорю. — А, ну иди, иди, — согласился Богдан и слегка пришпорил кобыл Через минуту сзади опять раздалось. — Стой, стрелять буду. — Вот настырный, — усмехнулся Богдан. — Стой, бдыщ, стрелять буду, бдыщ. Богдан оглянулся через плечо. Мужик бежал ковыля, умудряясь стрелять на ходу одной рукой, другой держа во рту сухарь. «Бдыщ! Падай! Ты убит! Падай, я тебе говорю! Дальше я поеду!» Богдан остановил лошадь. Как ни странно, а этот мужик вполне мог пригодиться. «Падай! Я тебе говорю! Падай! Бдыщ!» Богдан спрыгнул с лошади. Мужичонка, пока догнал его, весь выдохся, дышал с присвистом, и слов, которые он говорил, почти было не разобрать. «Так, вот что, мужик», — сказал ему Богдан, — «я как раз в Москву собираюсь сейчас. Садись, довезу до Ленина». С этими словами он взгромоздил мужика вместо себя на лошадь, словно ребенка маленького, а сумасшедший сразу же без сил повалился на куль с Чапаевым, и тот снова замычал. «Спокойно, Василий Иванович, спокойно», — сказал Богдан, — «Кремль уже близко». На горизонте показались крыши старых амбаров. Голова Богдана буквально раскалывалась. От того ли что не было больше петуха, или от извести. Но ломота в висках настолько измучила, что впору было сдаться белым и рассказать им, что он в последние несколько месяцев творил с их братом. Впрочем, и рассказывать не придется. Богдан имени своего не скрывал и всем охотно его сообщал. Но «Ничего, ждать осталось немного. Только ночь продержаться».